Глава 10. Дело труба. Центральная часть гавани. Даже в свои лучшие дни спадучий торговый центр спада был не самым приятным местом. Чипсы, которые подавали в местных кафешках, были жирными, мясо загадочным, а в молочном коктейле было полным-полно комков. Тем не менее торговля процветала, особенно в дни солнцестояния. Но в данный момент капитан Трубакелп предпочел бы сидеть в одной из местных закусочных и давиться резиновым гамбургером, а не уклоняться от лазерных лучей. Хотя спадучие гамбургеры были не менее опасны для здоровья, чем гоблинские тупорылы. Крут куда-то испарился, и командование перешло к капитану Келпу. В нормальной ситуации он бы с радостью принял на себя такую ответственность. Однако в нормальной ситуации в его распоряжении были бы предоставлены весь полицейский транспорт и самое мощное оружие. К счастью, местная связь не вышла из строя. Труба со своим патрульным отрядом прочесывала злачные места Бывакел, когда на них напала из осады сотни бойцов-гоблинов. Негодяи засели на крышах домов, и отряд полицейских угодил прямо под перекрестный огонь. Операция была слишком хорошо продумана для Бывакел. Обычному гоблину не под силу такие сложные действия. К примеру, он должен сначала почесаться, а потом плюнуть, или наоборот. Одновременно этого сделать не сможет. Гоблинами явно кто-то руководил. Труба и один из его младших капралов прятались за будкой моментальной фотографии, а остальным полицейским удалось укрыться в спадущем центре. Пока получалось отбиваться от гоблинов тазерами и электрошоковыми дубинками. Но дальность стрельбы тазера составляла всего 10 метров, а дубинки были эффективны только в рукопашном бою. Кроме того, оба вида оружия работали от электрических батареек, которые имели обыкновение быстро разряжаться. После этого в распоряжении полицейских останутся только булыжники и кулаки. Они даже не могли возвести защитные краны, поскольку бойцы Бавакел были оснащены полицейскими шлемами. Пусть старые модели, но тем не менее оборудованные специальными фильтрами. Шаровая молния пролетела над будкой и проплавила дыру в асфальте прямо у ног трубы. Гоблины умнели не по дням, а по часам. Хорошо хоть не по минутам. Вместо того, чтобы пытаться прострелить будку, они начали вести навесной огонь. Времени оставалось совсем мало труба постучала по микрофону. Келп вызывает базу. Есть новости об оружии. Никаких, капитан, услышал он в ответ. Полицейских много, а стрелять можно ради что из пальцев. Мы поставили заряжаться старые электрические винтовки, но на их зарядку уйдет минимум 8 часов. В запаснике спецкорпуса отыскали пару бронированных костюмов. Сейчас переправляем их вам. Будут через 5 минут. Минимум. Дарвит! вырвался труба. Придется отступать. Будка могла развалиться в любую секунду, и тогда не окажутся как на ладони. Капрал, прижавшийся рядом с ним к земле, дрожал от страха. «Ради всего святого!» — рявкнул труба. «Соберись! Ты же, в конце концов, полицейский!» всю маме расскажу!» — Трясущимися губами пообещал его родной брат Шкряп. «Она велела тебе заботиться обо мне, а ты...» Труба погрозила ему пальцем. «Еще раз напоминаю, капрал, когда мы на службе, для тебя я капитан Келп. Кстати, именно о твоей шкуре я сейчас и пытаюсь позаботиться». «Ну да, знаю я тебя. Сам удерешь, бросишь меня здесь!» Обиженно занул Шкряб. Труба уже не знал, кто сейчас бесит его больше. Младший брат или, в конец, обнаглевшие гоблины. «Ладно, Шкряб, я попробую объяснить. Эта будка долго не продержится. Нам нужно прорываться к торговому центру, понял?» Трясущиеся губы Шкряба вдруг твердо сжались. «Ни за что!» – отчеканил он. «С места не сдвинусь! Даже ты меня не заставишь. Остаток жизни я решил провести здесь!» «Мне очень нравится эта будка!» Труба поднял забрала шлема. «Выслушай меня внимательно! Остаток твоей жизни составит примерно 30 секунд! Мы должны уходить!» «Но гоблины!» Капитан Келп схватил брата за плечи. «Забудь о гоблинах!» Выкрикнул он. «Помни только о моей ноге, которая тут же врежется в твою задницу, если ты только посмеешь замедлить шаг!» Шкряп поежился. С этим переживанием он был хорошо знаком. «Но ведь мы выживем, верно, брат?» «Все будет в порядке!» — подмигнула ему труба. «Я же твой капитан!» Брат кивнул, и губы его снова задрожали. «Хорошо, а теперь повернись носом вон туда, и по моему сигналу беги со всех ног! Понял?» Шкряб снова закивал, его подбородок двигался быстрее, чем клюв дятла. «Итак, капрал, приготовились? По моей команде?» «Еще одна шаровая молния!» «На этот раз гоблины почти попали в цель!» Черный дым бы валил от резиновых подошв башмаков капитана Келпа. Труба рискнул высунуть нос из-за угла. Лазерный заряд едва не проделал ему третью ноздрю. Откуда-то сверху свалилась стальная вывеска и запрыгала по мостовой, подбрасываемая лазерными лучами. Фотография было написано на ней, вернее, отография, потому что вместо F зияла огромная дыра. Значит, прямого попадания вывеска не выдержит. Впрочем, выбирать не приходилось. Труба подхватил скачущую пластину и вскинул ее на плечи. Броня своего рода. Полицейские защитные комбинезоны были прошиты микронитями, рассеивающими нейтринные заряды и даже звуковые волны. Но тупорылы не применялись уже много десятилетий, поэтому комбинезоны не были предназначены для отражения их лучей. А разряд тупорыла прожигал ткань, как рисовую бумагу. Труба подтолкнул брата в спину. «Готов?» «Возможно, шкряп кивнул. А может, это он так задрожал». Труба подобрал под себя ноги и прижал панель к спине. Будем надеяться, пару попаданий она отразит. А потом щитом для Шкряба станет тело его брата. Еще одна молния. Прямо между ними и торговым центром. Через мгновение пламя прожет дыру в асфальте. Самое время бежать. Прямо в огонь. Опусти забрала! Зачем? Я сказал, опусти забрало, капрал. Шкряб подчинился. Спорить можно с братом, но не с командиром. Труба положил ладонь на спину шкряба и толкнул сильно. «Пошел, пошел, пошел!» И они побежали, прямо сквозь ревущее, яростное пламя. Труба услышал, как трещат рвутся микронити комбинезона, пытающиеся справиться с нестерпимым жаром. Кипящая смола прилипала к ботинкам, начинали плавиться резиновые подошвы. Они миновали пламя и, спотыкаясь, помчались к двойным дверям центра. Труба стер копоть забрала. Полицейские ждали его, укрывшись за щитами. Двое медиков-кудесников уже сняли перчатки, готовясь возложить руки на раны и мгновенно начать процесс исцеления. Осталось 10 метров. Они продолжали бежать. Но гоблины тоже увидели цель. Огромный пучок лазерных разрядов пролетел совсем рядом и окончательно уничтожил то, что осталось от витрины торгового центра. Голова трубы дернулась, когда в его шлем попал один из разрядов. Гоблины продолжали обстрел. Несколько разрядов попали между лопаток. Стальная вывеска выдержала. Рядом с братьями упала очередная шаровая молния. Ударная волна подняла капитана в воздух, как воздушного змея, и бросила на спину брата, пронесла их обоих сквозь разбитые двери. Стена из полицейских щитов мгновенно замкнулась за ними. «Шкряп!» — прохрипел капитан Келп сквозь боль, шум и копоть. «С ним все в порядке?» «Абсолютно!» — откликнулся старший медик, переворачивая трубу на живот. «А вот на вашей спине к утру расцветут несколько хороших синяков. От майора вестей не приходило?» — спросил Келп, одновременно пытаясь отбиваться от назойливого медика. Кудесник покачал головой. — Ничего не слышно. Крут бесследно сгинул, а Дубину вернули звание майора. Более того, поговаривают, что за заговором стоит Жерепкинс. Труба побледнел, и вовсе не от боли в спине. — Жирепкинс? Не может быть! От отчаяния он даже заскрипел зубами. — Жирепкинс и майор. Стало быть, иного выхода у него нет. Ему придется сделать то, что раньше он видел только в кошмарных снах. Капитан Келп приподнялся на локте. Воздух над их головами дрожал от лазерных разрядов. Очень скоро гоблины ворвутся в центр. Да, другого выхода нет. Труба сделал глубокий вздох. «Ладно, ребята, все слушайте меня. Отступаем к полис-плаза». Полицейские замерли. Даже Шкреб перестал рыдать. «Отступать?» «Все слышали?» — рявкнул труба. «Отступаем! Мы не можем удерживать улицы без оружия! Все, уходим!» Не привыкшие к поражениям полицейские нерешительными перебежками направились к запасному выходу. Называйте это отступлением, называйте тактическим маневром, но все равно это было бегство. И кто бы мог подумать, что такой приказ отдаст сам труба Келп. Арктический терминал! Артемис и его спутники укрылись в помещении терминала. Элфи проделала весь путь на плече дворецки. Сначала пару минут она громко протестовала, но потом майор приказал ей заткнуться. «Ты только что перенесла сложную операцию», — сказал он, — «так что помолчи и займись лечебной гимнастикой». Сейчас Элфи нужно было постоянно разрабатывать палец, чтобы правильно сросли сухожилия. Она должна была выполнить все те движения, которые ее палец частенько производит в обычной жизни. К примеру, делать вид, будто нажимает на курок. Наконец Элфи, Крут Дворецкий и Артемис сгрудились вокруг осветительного куба в пустынном зале отправления. «Вода есть?» — спросила Элфи. — «После этого исцеления очень хочется пить». Крут подмигнул ей, что случалось с ним нечасто. «Сейчас покажу тебе один маленький фокус», — пообещал он. «Этой штуке я научился, когда еще вовсю участвовал в полевых операциях. Он снял с ремня большой патрон с тупым носиком, сделанный как будто из плексиглаза и заполненный прозрачной жидкостью. «Этим не напьешься», — заметил Дворецкий. «В нем воды больше, чем ты думаешь. Это так называемый гидропатрон, то есть миниатюрный огнетушитель. Вода находится в сжатом состоянии, чтобы занимать меньший объем». «Ты стреляешь этим патроном в огонь, и от удара вода переходит в обычное состояние. Всего в гидропатроне пол-литра, но эти поллитра находятся под чудовищным давлением. Ты можешь вылить на огонь сто литров воды, но от одного гидропатрона будет куда больше пользы. Мы называем эти штуки шипучками». «Превосходно!» — сухо заметил Артемис. «Вот только из чего вы будете стрелять? Ваше оружие выведено из строя». «А зачем нам оружие?» — ухмыльнулся Крут, доставая огромный нож. «Шипучку можно использовать и в ручном режиме». Он направил тупой конец патрона на котелок и острём ножа вскрыл крышку. Струя с шипением устремилась сосуд. «Угощайся, капитан, и пусть потом никто не говорит, что я не забочусь о своих подчиненных». «Умно», — признался Артемис. «Самое удобное», — продолжал майор, убирая пустую шипучку, — «что гидропатрон можно использовать много раз. Достаточно бросить капсулу в сугроб, и компрессор мигом наберет в себя прежнее количество воды». «Больше всех тут доволен же Репкинс. Не происходит разбазаривания полицейского имущества». Элфи сделала большой глоток, и здоровый румянец вернулся на ее щеки. «Итак, мы попали в засаду Бвакел», — сказала она. «Что все это значит?» «Это значит, что где-то произошла утечка информации», — ответил Артемис, грея руки у тускло светящегося куба. «Мне казалось, что наша операция сверхсекретная. Даже ваш совет и тот о ней ничего не знал. В курсе был только кентавр, которого, кстати, среди нас нет». Элфи вскочила на ноги. Жрепкинс, этого быть не может! Артемис умиротворяюще поднял руки. Я просто пытаюсь рассуждать логически, и не более. Однако это всего лишь предположение, вмешался в разговор майор, хоть и весьма логичные. Но мы должны оценить ситуацию. Что мы имеем и что мы знаем наверняка? Дворецкий кивнул. Слова майора пришлись ему по душе. Солдат отлично понимал солдата. Крут сам ответил на свой вопрос. «Мы по-прежнему имеем шаттл, если, конечно, он не заминирован. У нас есть шкаф, полный провианта. Пища в основном из Атлантиды, так что привыкайте к рыбе и кальмарам». «А что мы знаем?» — поинтересовалась Элфи. Тут инициативу перехватил Артемис. «Мы знаем, что у гоблинов есть осведомитель в полиции», — сказал он. «Также нам известно, что гоблины пытались устранить начальника корпуса особого назначения майора Крута. Из всего этого можно предположить, что гоблины сейчас пытаются захватить власть». «Командир спецкорпуса бесследно пропадает, и в городе начинается следующий этап операции». Элфи задумчиво пожевала губу. «Следующий этап? Именно. То есть вооруженный переворот. Бывакел против полиции?» — насмешливо произнесла Элфи. «Ха-ха! Раньше бы я бы посмеялся вместе с тобой», — сказал Артемис. «Однако сейчас, когда ваше оружие бездействует...» «Но они тоже лишены оружия!» — встрял Крут. «Теоретически». Артемис прислонился к осветительному кубу спиной. «Давайте возьмем наихудший сценарий», — предложил он. «Гавань захвачена Бувакел, и члены Совета убиты или взяты под стражу. Честно говоря, довольно мрачная картина». Элфи промолчала. «Картина была не просто мрачной. Тут, скорее всего, речь шла о конце света». Даже Артемис несколько приуныл. Такая ситуация ничем не могла помочь его отцу. «Я предлагаю немного отдохнуть, запастись продовольствием, и как только небо покроется облаками, направиться в сторону Мурманска». «Дворецкий может обыскать квартиру этого Васикина. А вдруг нам повезет, и мы найдем там отца?» «Понимаю, что теперь, когда ваши бластеры не действуют, нам придется нелегко, но остался еще фактор внезапности, который можно правильно разыграть». В течение нескольких минут никто ничего не говорил. Молчание было неловким. Никто не хотел огорчать Артемиса. «Артемис», — сказал, наконец, Дворецкий, положив руку мальчику на плечо, «мы не готовы выступить против мафии». У нас нет оружия, а наши коллеги обязаны отправиться обратно под землю. Таким образом, мы лишаемся еще и магии. И если мы пойдем в Мурманск сейчас, то вряд ли оттуда вернемся. Мы там и останемся». Повернувшись, Артемис не отрываясь смотрел в центр Куба. «Но мой отец так близко. Я не имею права отступать». Даже Элфи была тронута решимостью юного фаула. Причем на этот раз Артемис вовсе не пытался никем манипулировать. Он был просто мальчиком мальчиком, скучающим по отцу. Быть может, ее защитные рефлексы ослабли, но внезапно она почувствовала, что ей жаль этого парнишку. «Мы не отступаем, Артемис», — тихо произнесла Элфи. «Мы перегруппироваемся. Это совсем другое. Мы еще вернемся. Помни, самое темное время суток — это перед рассветом». Артемис поднял глаза. «Перед каким рассветом?» — язвительно осведомился он. «Мы же в Арктике». «Оперативный центр». Жеребкинс был вне себя от ярости, причем больше всего он злился на самого себя. Он буквально нашпиговал систему всяческими паролями и кодами безопасности, а опал кобой, без труда проникла в нее и захватила всю сеть. Более того, ее работа оплатила полиция. Впрочем, Кентавр не мог не восхищаться хладнокровием своей противницы. План был гениально прост. Подать заявку на контракт по модернизации, предложить самую низкую стоимость — Полиция с радостью впустила ее в свои самые секретные помещения. После чего Апал понатыкала повсюду своих камер и даже выставила Легиону счет за обновление систем наблюдения. Жерепкинс нажал на несколько клавиш. Никакого ответа. Почему-то Кентавр этому совсем не удивился. Апал-кобой наверняка закольцевала всю систему на себя, вплоть до самого незначительного аптековолоконного кабеля. Быть может, как раз сейчас она смотрит на него, Жрепкинса, и смеется. Сидит в своем патентованном кресле на воздушной подушке, тычет пальчиком в плазменный экран и хихикает, наслаждаясь унижением гениального кентавра. Жеребкинс даже зарычал. Ей удалось застать его врасплох, но больше такого не повторится. Он не собирается терять присутствие духа, чтобы потешить опал кобой Хотя, быть может, именно так и следует поступить. Кентавр опустил голову на руки, являя собой яркий пример поверженного противника и горько разрыдался. Одновременно он сквозь пальцы оглядел помещение. Где бы он сам на месте опал, спрятал миниатюрную камеру? Разумеется, там, где система не смогла бы ее обнаружить. Жребкинс украдки взглянул на потолок. Туда, где был закреплен прибор для обнаружения подслушивающих устройств. Единственным местом, которое прибор не мог просканировать, был сам прибор. Итак, теперь он знает, откуда за ним ведется наблюдение. И что ему это дает? Если камера установлена внутри прибора, небольшая мертвая зона существует непосредственно под его титановым корпусом. Тогда как в поле зрения Пикси остаются все самые важные устройства. Верный компьютер его предал, а любимый оперативный центр стал ему темницей. Жирепкинс продолжил осмотр комнатки. Когда была последняя модернизация что поступило в центр после нее? Могла же эта зловредная Пикси испортить все оборудование? Очевидно, могла. Взгляд Жеребкинса беспорядочно метался по углам. Моток кабеля, несколько зажимов, разные инструменты. В общем, ничего полезного. Но тут из-под компьютерного стола Жерепкинсу подмигнул какой-то зеленый огонек. Пульс кентавра резко прыгнул вверх. жеребкин сразу же понял, что это такое. Ноутбук Артемиса Фаула, оборудованный модемом, а стал быть способный пересылать электронную почту. Жеребкинс приказал себе сохранять спокойствие. В этот компьютер опалка бой не могла вживить своего жучка. Ноутбук принесли сюда не так давно. Даже сам Жерепкинс еще не успел его разобрать. Кентавр процокал копытами к ящику с инструментами, словно бы в порыве отчаяния высыпал его содержимое на плазменный пол. Отчаяние, впрочем, не помешало ему подхватить на лету моток провода и ножницы. Перейдя к следующей ступени своего показного расстройства, Жребкинс уронил голову на стол и опять разрыдался. Естественно, голову он уронил как раз в тем местом, где Элфи оставила ноутбук. Дернув ногой, Кентавр передвинул компьютер туда, где, по его расчетам, должна была располагаться мертвая зона камеры слежения. А затем Жеребкинс грохнулся на пол и принялся старательно изображать припадок. А Пал могла видеть только его дергающиеся ноги. Вроде пока все шло гладко. Жеребкинс открыл крышку ноутбука и быстро выключил динамики. Этим вершкам жутко нравилось, когда их компьютеры в самый неподходящий момент начинали пищать. Затем он пробежал пальцами по клавиатуре и через несколько мгновений оказался в почтовой программе. Ну вот еще одна проблема. Беспроводной доступ в интернет не представляет особой сложности. Однако попробуй войти в сеть, когда ты находишься совсем рядом с ядром Земли. Положив голову на предплечье, жребкин вставил один конец оптиковолоконного кабеля в порт спутникового канала. Он решил попробовать установить связь со скрытыми устройствами слежения, смонтированными на американских спутниках. Антенну он сделал. Оставалось надеяться, что мальчик подключен к сети. Лаборатории Кабой. А Пал Кобой никогда так не веселилась. Подземный мир практически стал ее игровой площадкой. Она будто довольная кошка развалилась на своем кресле и с жадностью впитывала то, что показывали плазменные экраны. У Легиона не было никаких шансов. Скоро Бвакел захватит штаб-квартиру полиции, что на полис плаза, и город окажется в лапах у гоблинов. Затем придет очередь Атлантиды, а затем начнем осваивать верхние уровни. Апал дрейфовала на воздушной подушке от экрана к экрану, стараясь не упускать ни единой детали. Вооруженные и жаждущие крови гоблины лезли буквально из каждой дыры. Лазерный разряд избивали штукатурку с исторических зданий. Обычные жители баррикадировались в собственных домах и молились о том, чтобы мародерствующие банды прошли мимо. Магазины опустошались и сжигались. Она искренне надеялась, что гоблины скоро устанут крушить все подряд. А палка бой совсем не хотел становиться королевой дымящихся развалин. На главном дисплее открылся экранчик связи. По защищенному от прослушивания канала ее вызывал Дубин. Шипс буквально лучился счастьем, но от его счастья веяло холодом мести. «Шипс!» – пропищала Апал. «Это прекрасно! Жаль, что ты не видишь!» «Я скоро буду у тебя, а пока я должен оставаться со своими солдатами. Ведь совет вернул мне звание майора в награду за то, что именно я вывел предательство Жеребкинса. Как, кстати, поживает наш пленник!» Опал бросил взгляд на экран. «Честно говоря, он меня разочаровал. Я ожидала, что он будет сражаться, как тролль. Попробует бежать, наконец. А он только рыдает и бьется головой о пол. Улыбка на лице Дубина стала еще шире. Надеюсь, он в конце концов разобьет себе башку. Гении они такие, склонны к самоубийству. Еще раз хмыкнув, майор перешел к делу. А как насчет полиции? Замечены какие-нибудь неожиданные поползновения? Нет, все идет так, как ты и предсказывал. Полицейские укрылись в штаб-квартире, будто черепаха в своем панцире. Мне отключить местную связь? Дубин покачал головой. «Не стоит. Они сообщают о каждом своем перемещении по так называемым «защищенным» от прослушивания каналам. Пускай себе переговариваются. Так их легче контролировать». А палка бой подлетела поближе к экрану. «Скажи мне это еще раз, Шипс. Расскажи мне о будущем». На мгновение лицо Дубина раздраженно скривилось. Но сегодня был особенный день, и ничто не могло испортить ему настроение. Я сообщил Совету, что всеми диверсиями руководит Репкинс, запершийся в оперативном центре. Потом ты чудесным образом заблокируешь программу Кентавра и вернешь полиции управление ДНК-пушками, установленными на полисплаза. Зловредные гоблины будут повержены. Я стану героем сопротивления, а ты моей принцессой. Все оборонные заказы на ближайшие 500 лет будут принадлежать лабораториям Кобой». Лопал перехватило дыхание. «А потом?» «А потом мы с тобой, дорогая, избавим землю от этих ужасных верхних людишек. Вот что нас ждет в будущем!» Арктический терминал. Телефон Артемиса громко зазвонил. Подпрыгнули все, в том числе и сам Артемис. Стянув зубами перчатку с руки, он выхватил телефон из чехла на липучках. «Текстовое сообщение!» Сказал он, нажимая команду «прочесть немедленно». «Но этот номер знает только Дворецкий, больше никто». «Ты слишком самоуверен, Фаул, и когда-нибудь это тебе выйдет боком», — фыркнула Элфи, складывая руки на груди. Артемис решил не обращать внимания на ее тон. «Должно быть, это же Репкинс», — продолжал он. «Насколько мне известно, он постоянно прослушивает мои телефонные переговоры, так что он либо использует мой компьютер, либо нашел способ состыковать наши платформы текстовых сообщений». «Понятно», — одновременно соврали крутые Дворецкие. Разумеется, ни о каких платформах они и слыхом не слыхивали. На Элфе этот технический жаргон не произвел ни малейшего впечатления. «Что говорится в сообщении?» Артемис постучал пальцем по крошечному экрану. «Сама лучше почитай», — предложил он. Капитан Малой взяла у него мобильный телефон и прокрутила сообщение, зачитывая его вслух С каждой строкой ее лицо вытягивалось все больше и больше. «Мэйр Крут! Внузу дело труба! Город захвачен гоблном! Полсплаза окружна!» Дубин плюс опалкбой в заговоре. Аржье плюс связь вывода из строя. ДНК пшки контрлыкобой. Я запрот в ОП-центре. Совет дмат, что во всем в нот я. Если вы живы, пожалуйста, пнигите. Если нет, значит я ошибся номром. В горле у Элфи пересохло. Плохие новости. Майор вскочил на ноги, выхватил у нее из рук мобильный телефон, чтобы самому еще раз прочесть сообщение. «Да!» объявил он спустя пару секунд. «Новости определенно нехорошие. Дубен! Так вот, кто это был. А как же я сразу не догадался? Мы можем ответить Жеребкинцу?» Артемис ненадолго задумался. «Нет», — наконец сказал он, — «здесь нет сети. Удивительно, что мы вообще приняли это сообщение». «А ты не можешь что-нибудь придумать?» «Конечно могу. Дайте мне 6 месяцев, специальное оборудование и 3 километра стальных балок». «О, вот это ум!» — презрительно воскликнул Элфи. «Теперь даже я осознала. Ты настоящий гений!» Дворецкий ласково положил ей руку на плечо. «Тише!» – прошептал он. «Артемис думает!» Артемис внимательно изучил жидкую плазму в центре куба. «У нас есть два варианта», – начал он. Никто не решился перебить его, даже Элфи. В конце концов, именно Артемис Фаул нашел способ выбраться из временного поля. «Мы можем обратиться за помощью к людям. Не сомневаюсь, некоторые знакомые дворецкие согласятся нам помочь, естественно, за определенное вознаграждение». «Не пойдет!» «Покачал головой Крут. «После этого вы можете стереть им память. «Иногда эта процедура не помогает. «Не хватает только, чтобы всякие сомнительные личности «заподозрили о существовании волшебного народца. «Какой второй вариант? «Мы проникаем в лаборатории Кабо «и включаем полицейские бластеры». «Майор даже расхохотался. «Проникаем в лаборатории Кабо? «Ты серьезно? «Их со всех сторон окружает гранит. «Окон нет. «Стены ты никакой взрывчаткой не возьмешь. «А на входе установлены ДНК-пушки». «Любое существо, приблизившееся без разрешения на расстоянии 100 метров, получает разряд прямо между своих остроконечных ушей!» Дворецкий удивленно присвистнул. «Не слишком ли крутая защита для обычной компании?» «Согласен!» Крут тяжело вздохнул. «Лаборатории Кабои получили специальное разрешение. Я сам подписал его!» Дворецкий задумался на несколько секунд. да Промолвил он наконец. «Это и в самом деле невозможно. Даже если мы проникнем внутрь...» «То все равно заплутаем, ведь у нас нет чертежей здания». «Дарвид!» – выругался майор. «Никогда не думал, что произнесу эти слова, но есть, э, вернее, было только одно существо, способное пролезть в лаборатории». Элфи кивнула. «Мульч Ритвинг», – сказала она. «Как, как? Ритвинг?» «Гном! Профессиональный преступник! Ему одному удалось проникнуть в лаборатории кобой и выйти оттуда живым!» «Но, к сожалению, в прошлом году он погиб». «Кстати, случилось, когда он делал подкоп под твой фамильный особняк». «Я его помню», — кивнул дворецкий. «Он едва не лишил меня головы. Скользкий типчик». Круто рассмеялся. «Я ловил старину мульча восемь раз, в том числе и за незаконное проникновение в лаборатории Кобой. Насколько я помню, чтобы раздобыть секретные планы здания, мульч с племянником выдали себя за строителей. Затем они получили контракт на строительство и неплохо порезвились в лабораториях. Но мульч есть мульч». Он проникает в самые надежно охраняемые помещения на планете, а потом пытается загнать алхимический чан одному моему осведомителю». Артемис резко выпрямился. «Алхимический чан?» – переспросил он. «Вы владеете секретами алхимии?» «Не пускай слюну, мальчик!» То был опытный образец. «Да, книга гласит, что в древности алхимики умели превращать свинец в золото, но потом этот секрет был утерян. Даже опалкобой не удалось раскрыть их тайну – разочарованно протянул Артемис. Хотите верьте, хотите нет, но я скучаю по этому мошеннику. Он умел работать с вдохновением. Крут задумчиво поднял глаза. Быть может, он сейчас там и смотрит на нас. «Майор», — виновато произнесла Элфи, — «мне очень жаль вас разочаровывать, но на самом деле Мульчи Рытвинг сейчас в Лос-Анджелесе».